Юлия Ляпина Второй шанс Пролог Небольшой городок неподалеку от границы почти уснул. Вязкую тишину захолустья лишь изредка разрывали лай собак до да пьяная ругань припозднившихся гуляк. Впрочем, тишина соблюдалась не везде. У самых ворот города расположилось крупное строение в два этажа. Единственное место в городе, где ночью бурно кипела жизнь. Стены здания, сложенные из толстых кое-как обработанных бревен, не могли полностью приглушить крики подгулявших гостей, стук кружек и обрецание мандолины. Над дверью заведения покачивалась скрипучая вывеска, кое-где пробитая болтами. Приют наемника. Этой ночью... Прокопченная дымная таверна из числа тех, которые посещают в основном грабители из катагоны, была заполнена почти до отказа. Внутри стоял резкий запах перекисшего пива и копченой селедки. Рослые агрессивные мужчины, брецающие шпорами и оружием, сидели за столиками. Они пили пиво и сидр огромными кружками, закусывали раками и мелкой соленой рыбешкой, ели крутую кашу с салом и шумно переговаривались иногда даже через весь зал «Инира, тебя тут старый башмак спрашивает неожиданно раздался вопль у самой входной двери крупный парень в потёртом дублете обращался к стройной беловолосой женщине которая стояла небрежно опершись на стойку и подтягивала из кружки грог пошли в лес ампир лениво отозвалась наёмница, рассматривая на свет камень в крупном перстне украшающему ее руку во всем зале Не нашлось смельчака, который попытался бы его отнять. А душа конкретно этой особы явно просила хорошей драки. Мужчины звериным нюхом чуяли грядущие неприятности и потому отводили взгляд, если белоголовая смотрела на них. Вот только один смельчак нашелся, да и то племянник трактирщика. А задевать свою родню старый череп не позволял никому. «Сегодня я гуляю!» Вновь отмахнулась от парнишки наемница. «У меня в кое-то веке выходной». и не ну что тебе стоит?» Стал конючить парнишка. Наемница смерила настырного посланника пристальным взглядом и опять уткнулась в свою выпивку. Сокращать свое имя она не позволяла никому. Но пир совсем пацан, глупый и наивный, как щенок. Да череп косится, взвешивая в руке тяжелую кружку. «Он сейчас сам подойдет!» «Сказал, в пятом номере ждать будет!» Снова тявкнул курносы глашатой. «Видать, хорошие чаевые парню посулили!» Нумерами тут называли небольшие комнатки для приватных бесед. Наемница, пораженная необычной настойчивостью парня, все же оторвалась от напитка и задумалась. «Так пойдешь!» Пир продолжал переминаться поблизости, но на расстояние удара благоразумно не приближался. Все знали ледышку. «Заедет в лоб тяжелой глиняной кружкой, и неделю потом с шишкой ходить придется». «Ладно, уговорил, но будешь мне должен пирог с зайчатиной и круг сыра». Прихватив кружку, Инира вошла в ближайшую дверь, украшенную цифрой пять, оставив посланца разочарованной чесать в затылке. «Его гонорара как раз хватит на то, что потребовала наемница».